Глава 7. Как мы увидели джипсов Май 2621 года Истребитель Рок-14 Горыныч Тактический ход 1902-07 Лепаш Планета Наотар Система Драмадера Мы на краю зоны Штурмовки будто бы три часа просидел в театре перед опущенным занавесом, а когда уже собрался уходить, занавес рухнул вместе со стенами, и ты увидел, что за время ожидания в театральную сцену успел превратиться весь твой город, и на этой сцене творится такое. Трудно сказать, стало ли наше появление такой уж неожиданностью для джипсов, но лично для меня то, что я увидел, было большим сюрпризом.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 Если принять высоту надземной части подросшей домны метров семьсот, то длина каждой ветки с полкилометра. Как легко догадаться, все это выглядело не совсем так, будто зазеленели безобидные старые пни. Говорит кот, всем включиться. Повторяю, всем включиться. Боевой режим сияния. Сияние, вашу мать! В последние полтора часа в моих наушниках не звучало ничего кроме условленных сигналов со смодеев и пары порций не столь уж настырных помех услышав взвинченный голос готовцева я вздрогнул тор на связи это был бабакулов ты видел командир джипсы сзади здесь барбус нет контакта со смодеями сразу же встрял Сапко. говорит центурион радар сбоит контакта со смодеями не имею Только услышав голоса других пилотов, я сообразил, что надо это «того» включить радар и переговорное устройство «во». Стоило всему железу заработать, и сразу же тактическая информация хлынула потоком. При анализе наземной обстановки были обнаружены 17 домен. В воздухе же царило удивительное спокойствие. Не сказать, чтобы истребителей и гребешков совсем уж не было но над всем полем боя мой бортовой радар смог обнаружить только девять штук два ближайших сразу же попали в захват под системы наведения ракет станция защиты хвоста выделила еще четверку опасных объектов вьющихся вокруг двухместных хагенов вероятно это были те самые гребешки которые стремительно атаковали нас перед самым сиянием и теперь взялись за жирненьких немцев распознав в них легкую добычу. «Лепаш на связи!» — я прокашлялся. К -к -к «Вижу противника! Девять машин!» «Все видят!» — рявкнул один из Кожемякиных. «Чего делаем-то, командир?» «Во-во! Где Осмодеи? поддержал его брат. «Где был Асмадеи? Делай, как я!» — приказал Готовцев. Из-под крыла командирской машины к едва различимым вдали истребителям джипсов рванули две ракеты. И верно. Чего делать-то еще? Эскадрильи Горынычей одна за другой залпами облегчали подкрыльевые ракетные блоки. Авось повезет. Авось каждая двадцатая ракета доразыщет свою добычу. Выше белых треков наших оводов пролегли грязно-серые дороги разрекламированных французских ракет. В игру вступили хагины. Не беда, что прямо в наши боевые порядки ворвались истребители врага. Не беда, что контакта со Смодеями нет, а, возможно, нет больше и самих осмодеев. Главное, что мы забрались в самое вражье логово. Мы привели ударные эскадрильи, а остальное нас не интересует. Не навалились на нас из-под полсотни гребешков, не просыпались с астероидов управляемые каменные ливни, а значит, настало время белых воронов и фульминаторов». «Время бронебойных, планирующих бомб и подвесных твердотельных пушек!» «Прямо, прямо идем!» — напомнил Готовцев. «Не ломаем строй! Не надеемся на Осмодеи!» «Над северным фасом зоны — полный разворот на правом вираже!» За каждой эскадрильей ударных флугеров была закреплена своя домна. «Пока мы, истребители, лавиной перли вперед, расчищая небо, Колонны штурмовиков и торпедоносцев разошлись веером, выходя на свои цели. Но что такое в современном бою выйти на цель? Радар видит ее когда та еще за горизонтом. Через минуту цель попадает в когти системы захвата. Бронебойная бомба называется планирующей, но на самом деле это пузатый реактивный аппарат с собственными газовыми рулями и головкой самонаведения с борта истребителя в головку самонаведения сливаются точные координаты цели пилот может еще не видеть цели воочию а на приборной панели уже давно горит к пуску после этого остается только нажать кнопку в каждую домну по плану намеревались всадить по восемь бомб почти одновременно поэтому задача усложнялась но не намного события сорвались в галоп Едва-едва успеваю отметить, что по меньшей мере три гребешка удачно накрыты нашим залпом и беспомощно закувыркались в воздухе. Одновременно с этим к ближайшим домнам рванули планирующие бомбы. Уцелевшие истребители джипсов, станцевав между нашими ракетами головоломный танец и частью обманув головки самонаведения, а частью расстреляв их из скорострельных лазеров, рвут свечой вверх. «Снова пищит захват целей. Снова бьем оводами. Хотя мы и сбросили скорость, все равно несемся так быстро, что джипсы уже попали в радиус действия наших пушек. Что ж, открываем огонь и из пушек. Один гребешок взорвался, а остальные... Уф, остальные начинают демонстрировать обещанные чудеса пилотажа. Только что эта сатанинская пятерка перла вверх на первой космической скорости, Но вот уже перевернулась через голову в залихватском сальто-мортале. Не теряя скорости, гребешки в крутом пике обрушились на оказавшийся под ними строй горы ночей. Сразу же вспыхнули четыре наших машины. И еще три. О, Господи, семь первоклассных истребителей, выбиты за семь секунд. А что случилось бы, не имеем мы подавляющего численного превосходства? Тут, к счастью, начинают сказываться наработки наших штабистов. Эскадрильи ночей, загодя расположенные на флангах и до этого в бою участия не принимавшие, коршунами набрасываются на джипсов из верхней полусферы. Джипсы вышли в хвост всей нашей армаде, только-только начавшей разделяться на две группы, чтобы обойти по периметру зону штурмовки. Тут-то эта пятерка еще даже не успевшая открыть огонь, попала под удар сорока горынычей из фланговых эскадрилей. К целям рвутся десятки оводов. Химерические махины инопланетного врага буквально растворяются в бурлящих звездным огнем разрывах аэрозольно-осколочных боеголовок. Горынычи подбавляют жару из пушек. Этой пятерке джипсов крупно не повезло. Залетались, засмотрелись. Лишь одна инопланетная машина, и то как-то неуверенно пошатываясь из стороны в сторону, выходит из-под удара. Кажется, она смертельно повреждена. Ее преследуют наши истребители из флангового прикрытия. Что случится с недобитком? Нам плевать. Наша забота, как обстоят дела с той четверкой, которая напала на Хагины, и как отработали подобном ударные флугеры. Мы развернулись и теперь летим на юг пересекая зону штурмовки в обратном направлении. «Победа! Мамочка, да это же полная победа! Ура!» — ликует Фрайман. «Виктория! О славный час, о славный вид, еще напор, и враг бежит!» «Это все нашими заговорами, все заговорами!» — хвастается Фрол. «Не скажем, хоп, пока не перескочим!» — осаживает его брат. Но даже скупой на эмоцию готовцев не выдерживает. Разделали, как бог черепаху, после чего поющая душа Камеска изливается в потоке однообразного, но выразительного мата. Дюжина домин разваливается на наших глазах. Они подрублены под корень планирующими бомбами. Их сотрясают серии вторичных взрывов, некоторые исходят призрачным синим пламенем. Вот одно из сооружений заваливается на бок. Исполинские ветви, которые венцом охватывали его плоскую верхушку, падают на изуродованную комбайнами равнину. Сломанные ветви фонтранируют дымящейся ярко-алой жидкостью.